Глава 30. Из болот вышли после полудня. Дважды чуть не стали добычить трясины, но обошлось. Тевтонский конь, чуя опасность, вовремя поворачивал тянул людей прочь от гиплых мест. Никто его не пылукал, никто даже не садился в седло. Огромный рыцарский жеребец и без того слишком тяжел для прогулки по топе. Доверившись чутью животного, Бурцев остановился и тщательно прощупывал дорогу Кривым Шестом, всякий раз раз как только княжна начинала упираться. Только когда под ногами перестала, наконец, чавкать и хлюпать, Бурцев усадил Адлоиду на коня, сам шел рядом, вдвоем в боевом седле с высокими луками передвигаться все равно несподручно. Что бы там ни пели министрели о совместных романтических поездках рыцарей и вызволенных ими из плена прекрасных дам. Княжна представления не имела, куда править, а потому просто отпустила поводья, Тоже правильно, лошадиный инстинкт и в лесу безошибочно набирал самый удобный путь. Ни всадница, ни ее пеший спутник не разговаривали. Скверно было на душе, а в животе урчало. Жрать, сказать по чести, хотелось жутко. Но жалкие походные харчи, сухой кислый сыр, просо, да вяленый на всепной манер конину приходилось беречь. В погоне за женой Бурцев отправился налегке, не потрудившись как следует запастись провизией а сидельные сумки-беглянки на ненасытное болото. Уже совсем свечерело, когда трофейный конь вывел их к людям. Правда, к тем, дел с которыми иметь Бурцеву совсем не хотелось. Лес заканчивался, и в просветах между деревьями замелькали сторожевые огни Тестонского замка. Умное животное нашло дорогу к родной конюшне. Но только проку от этого Бурцев схватил коняку под усцы, потащил обратно в лес. Наездница даже не шелохнулась. Похоже, вымотанные вымотанной, издерганной и голодные Адлоиде все уже было до фонаря. Нужно убраться подальше от замковых стен, прежде стемней. Вздыхаясь, с трудом переставляя ноги, он вел немецкого жребца через сугробы, буреломы и непролазный кустарник. А потом... Потом идти вдруг как-то сразу стало легче. Деревья по-прежнему сплошной стеной возвышались справа и слева но промеж них пролегала широкая просека, без конца и края. По такой даже сани с телегами пройдут беспрепятственно. «Вацлав, это же дорога!» – тихонько окликнула его Адлоида. «Ординская дорога!» А ведь в самом деле не княжеский тракт конечно, но и не тайная тропа беженцев. Хорошо расчищенная просека половинила лес, словно рубящий удар длинного прямого клинка. «Интересно, куда она ведет?» – заерзала в седле полячка. В Наревский замок куда же еще? Там должно быть и обрывается. Замок-то поставлен недавно, значит и дальше пути нет. А если ехать из замка? Он осмотрелся. Если ехать из замка, дорога вела в сторону зашедшего уже солнца, на запад. Значит, не по пути с лесной просекой, ни в ту, ни в другую сторону. Ну так как? Дядька Адам говорил, что в этих местах проложена только одна Урденская дорога. И ведет она к Ульмской Камтурии. Хелманова. Короче, уходить нам с этой дорожки нужно. Адлайда чего покачала головой. Нельзя, Вацлав. Никак нельзя. Если уйдем, заплутаем. Погибнем от голода. Не погибнем. На крайний случай у нас есть конь. Целая гора мяса. Совсем туго придется. Съедим. Фу. Полячка поморщилась. Есть конину? Да я лучше сдохну, чему подоблюсь твоим дружкам-татарам. Ничего. Поголодаешь еще денек. «Умнешь за милую душу. Поехали!» Он потащил кевтонского жребца прочь с опасной дороги. Адлайда в ярости спрыгнул с седла. «Послушай меня, Вацлав, хоть раз послушай. Даже если мы с тобой съедим целый табун лошадей, все равно добраться до Руси без праздника не сможем. Вернуться в Сгужевежу тоже, тем более пешими. даже Пруссия, дикая страна. Кругом леса до болота и язычники». Ненавидящие добрых христиан лютой ненавистью. Меня уже чуть не принесли в жертву на капище и злопоглодников. Второй раз испытывая судьбу, и не желаю. Нам известна дорога к Неверскому замку. Для начала обойдем его, а там видно будет. Обойдем? А то уверен, что нас пропустят. Да, возможно, твою дружину оставшиеся у крепости Севтона остановить не смогли. Но с нами-то они уж как-нибудь управятся. Даже если не убьют сразу, устроят допрос которого ни тебе, ни мне не выдержать. Здесь небезопасная кульмская комтурия, Вацлав. Здесь немцы наверняка осторожничают сверх всякой меры и тщательно проверяют каждого путника, если таковые вообще заходят в эти проклятые края. Что ты предлагаешь? Ждать у тракта продовольственный обоз из комтурии? Так маловато нас до грабежата Пан Освальд и то на такие дела целую араус с собой водит. Я предлагаю ехать по этой дороге в Хельмну, и добыть там себе пропитание честным путем. У Бурцева отвисла челюсть. Неужели гордая дочь Лешкорбилова, Агделайда Краковская, этого наняться в работчике какой-нибудь орденскому костылянину? Или муженька запрячь хочет? Так ведь он никакому ремеслу не обучен. О чем ты говоришь, Адлоида Помнишь Фридрика фон Берберга из Весфалии? Бурцева передернула, еще бы не помнить. Он навек теперь не забудет этого типчика. Так вот, благородный Фридрик направляется в Хельмну, намереваясь принять участие в турнирах. «Чтоб его там зашиблен нафиг!» – прошипел сквозь зубы Бурцев. «Что?» «Нам-то спрашивал, какая с того радость?» «Как какая? Почему бы тебе тоже не поучаствовать в турнирах? По правилам листавичного боя победителю достается все имущество побежденного. Ты бы отбил для нас чьих-нибудь коней, припасы и снаряжения, с которыми можно смело отправиться в дальний путь». Там же в Хельму можно передохнуть и поискать проводника Ты, Вацлав, главное выбери противников побогаче и выиграй побольше боев. А я, если хочешь, буду вдохновлять тебя на победу. Ах, вот в чем дело, Бурцев усмехнулся. Как же просто выходит у Адлоиды. Нет, он, конечно, не воздражает только есть тут одна загвоздочка. Нам ведь придется лезть прямо в лапы к кульским крестоносцам. А они вряд ли проедут гостеприимство по отношению к Малопольской княжне за которой охотился еще Конрад Тюринский. Да и меня после легендской битвы и дружбы с разбойничьим паном Освальдом немцы, наверное, не шибко жалуют. «А как они узнают, кто я такая и кто ты?» Адлоида скорбно скривила губы. «Я и на уже давным-давно не похожа. А ты? Ты что, ни разу не был на турнирах? Не видел какое там столпотворение?» «Нет, не видел». Он вовремя прикусил язык. «Незачем, наверное, признаваться в этом Адлоиде» но зато ляпнула другую глупость. Фридрих фон Берберг, знает тот такая, напомнил Бурцев. «Вряд ли мы его там встретим, даже если так», показалось, или мечтательная улыбка все же мелькнула на устах книжны. Бурцев нахмурился. Фон Берберг опять совершенно беспардонно вторгался в их жизнь. А сам виноват. Кто просил упоминать о Весфальсе? «Фридрих не причинит мне вреда», продолжала Анлаида. «Он человек чести, и он дал рыцарское слово хранить мой титул в тайне. На себя тоже не бойся, если я попрошу, фон Берберг никому не скажет о тебе ни слова. Никто не узнает даже, что ты путаешься с язычниками и лично знаком с желтолицым жрецом пруссов». Бурцер поморвился. «Вот уж спасибо, благодарю покорное. Ничем быть обязанным без фальцу он не желал, а Адлайда все тараторила». Кроме того, правила турниров позволяют рыцарям драться, не открывая своего герба и лица. На твоем счете герба и так нет. Ну а лицо у тебя ведь к седлу еще, еще приторочено нахритый шлем хозяина этого коня. Ты помнишь, я даже примерял его однажды, и шлем пришелся в пору. Ну не совсем. Если уж быть точнее, то совсем не. Бурцев вообще не жаловал Тапхельма. Ограничивающий обзор. А это тому же... Едва не резал ему на голову. Собственно, он уже подумывал вообще выбросить чужое боевое ведро. Но тут Адлайда своими фантазиями. Это неважно важно, Вацлав. Надень его. И будешь биться, не нужно Я не привык драться с горшком на голове. И вообще, мне не нравится твоя идея. Идем отсюда. Мурцева упрямость супруги разозлила не на шутку. Он решительно увлек за собой коня прочь с орденской дороги. И ждал теперь чего угодно, вплоть до привычной истерики и обвинения в трусости. Но адлейда не стала ни визжать ему в спину, ни размахивать кулачками в бессильной ярости. «Я голодна, Мацлав», – тихо и жалобно проговорила она. «Я устала, мне плохо, я боюсь этого леса», – и расплакалась. Да, против такого аргумента не попрешь. Бурцев со вздохом вернул коня на дорогу. Ведь, по сути, девчонка права. Даже если им удастся пробраться мимо на Ревского замка незамеченными, сгинут ведь оба в незнакомых лесах и болотах беспроводника и пищи, или снова случайно войдут в какой-нибудь священный лес, откуда местные аборигены чужаков живыми не выпускают. И в конце концов, может быть на кульмской хельминском Трунире ему удастся поквитаться с благородным мерзавцем Фридрихом фон Бербергом, уже ради одного этого стоило рискнуть, он уступил схлипывающей молодой жене.